Глава седьмая. На входе в ресторацию обходительный и привлекательный молодой мужчина в ливрее принял наши шубки, заботливо повесил их на вешалке среди гораздо более дорогих вещей посетителей этого элитного заведения и сделал приглашающий жест в сторону большого, залитого золотистым светом зала. Входили мы медленно, сначала схватившись за руки, но потом, совладав с собой, расцепили вспотевшие ладошки и выпрямили спины. В общем, постарались сделать вид, что каждый день по дорогим ресторанам расхаживаем. И даже когда какой-то прыткий официант взялся сопровождать нас к столику, держали лицо, косясь друг на друга и соревнуясь в прямоте спины. А вот когда... Украдкой, пробежавшись глазами по залу, я натолкнулась на внимательный и шоколадно карий взгляд. Признаюсь, сбилась с шага и едва не полетела носом в дорогое ковровое покрытие. Видимо, борец, он был здесь. Как мне удалось не развернуться и не дать стрекача, сама не знаю. Наверное, то, что девчонки полдня аж пыняли и заставляли держать себя в руках при брейке, подействовало. Кара! Растерянно прошептала Аяла, тоже заметив нашего нового преподавателя, потому что такого сложно не заметить, даже несмотря на то, что посетителей тут было немало. Я не знала, честно. Кто, говоришь, тебе эту богадильню посоветовал? прошипела я, демонстративно отвернувшись от сверлящего меня взглядом, видимо, борца. И заметила, как напряглась спина впереди идущего официанта. Ну да. Так это престижное заведение, наверное, еще никто не называл. Но по мне богодельнее есть, раз всякое отребье сюда пускают. Такая злость и досада всколыхнулись внутри. Да сколько можно, когда я уже от него отделаюсь? Так врешь? Начала Яла и запнулась. Спина официанта стала еще прямее. Он, видимо, неправильно воспринял фамилию нашего декана. Напиная. Добила его Яла. Бедный парень споткнулся на ровном месте, гулко сглотнул и, не оборачиваясь, произнес глухим, затравленным голосом. «Ваш столик, уважаемые ведьмы... дамы...» И убежал. Даже меню не предложил. А книжечки с золотым тиснением у него в руках были, между прочим. «Сам он дама!» — буркнула Аяла, поправляя волосы. «Может, в лунную мелодию?» «Ну уж нет», — заявила я, усаживаясь за столик с белоснежной накрахмаленной скатертью. «Не позволю, чтобы этот гад еще и подруги в такой день настроение испортил. Буду игнорировать его, пусть хоть дыру у меня в спине своим темным взглядом просмотрит». А села я намеренно так, чтобы оказаться спиной к ведьмоборцу, обустроившемуся в углу у стены в нескольких столиках от нас. Смотрит одними губами шепнула Яла, устраиваясь напротив. А ты не смотри, буркнула я. Давай просто сделаем вид, что его тут нет. Интересно, нам меню принесут? Хмыкнула Яла, принимая и тут же притворяя в действие мое предложение. Я вообще-то голодная, и вина хочу. Вот давай не будем, а? Нахмурилась я. А все потому что Яла и Вино это очень плохое сочетание как правило последствия расхлебывать обычно нам ее подругам приходится, а учитывая что из нашей компании только мы двое и остались достанется все мне добро «Да ось махнула рукой ялка я немножечко для настроения я мысленно взвыла, а к нам подошел официант, что примечательно другой видимо аялены махи руками привлекли его внимание. Парень в отглаженной белой сорочке с воротником-стоечкой и перекинутый через одну руку белоснежной салфеткой чуть поклонился и протянул нам меню. А когда мы взяли золочёные книжечки, учтиво поинтересовался. «Аперитив?» «Вина хочу», — заявила неугомонная Ялка. «Сладенького». Отчего-то во рту стало горько. Но спорить с подругой я не стала. У нее события, значит, будем праздновать». И будь что будет. Главное, чтобы ночью в лес переться не пришлось. Листая меню ресторации «Золотой двор», я даже о ведьмоборце на время забыла. Названия блюд тут, конечно, были такие, что попробовать хотелось каждое, но цены... «Слушай, ял, прошептала я, наклонившись к подруге. «Может, в шляпку, а? Ты цены тут видела?» «Не парься, я угощаю», — заявила подруга. И добавила, заметив мой скептический взгляд: "Ну могу же я хоть раз просто потратиться ради удовольствия? Не каждый день узнаешь, что твоя мечта начинает сбываться, знаешь ли? Как скажешь. Подняла я руки, сдаваясь. А меню отложила. Решила, раз уж Аяла угощает, то пусть она и выбирает. Только бы вечер прошел без приключений. Когда официант принес аперитив я со стойким ощущением грядущих неприятностей осознала, что без приключений не обойдется. Хватило всего одной фразы, чтобы начать готовиться к неприятностям. Каких-то два слова, а в душе разворачивается бездна. И какие это были слова. «Оставьте бутылку», — махнул рукой Яла, когда официант налил нам по бокалу красного вина. И с этого момента я уже не обращала внимания, что она там заказывает. Все мои мысли были заняты разработкой плана по скорейшему покиданию этого приличного заведения, в которое нас наверняка больше на порог не пустят, если я не смогу вовремя увезти подругу. Она заказывала Ялка много всего. И уже потирала руки в предвкушении, шепча «Ух, как сейчас налопаемся!», когда заказанное начали приносить. И да, она уже опустошила полтора бокала так и подмывала забрать у нее бутылку и сбежать отсюда. И пусть окружающие думают, что хотят. Собственно, ух, как сейчас налопаемся, и стало первой причиной для небольшого происшествия. Вернее, то, что ожидания не оправдались. «Это что?» Указывая пальцем на поставленную перед собой тарелку, спросила подругу у официанта. Перепелиное царство». Мы посмотрели на это царство, переглянулись и пожали плечами. Ну да, одно единственное зажаренное перепелиное яичко в окружении какой-то зелени и политое соусом сомнительного бурого цвета, на наш взгляд, на царство никак не тянуло. Но в этот раз Яла еще промолчала. Однако следующее блюдо оказалось еще оригинальнее. На миниатюрной, красивой квадратной тарелочке лежала маленькая горка чего-то рассыпчато-коричневого, чайная ложечка, не больше. На вопрос «что это?» официант с радостью поведал, что это дивное блаженство. «И из чего это блаженство состоит, позвольте уточнить?» Уже начиная злиться, поинтересовалась Аяла, махом допив второй бокал вина. Паштет из печени золотой утки из предгорий Альпиры, приправленный редкими специями по личному рецепту нашего маэстро. Отчитался официант, еще не подозревая, как он и его маэстро заодно попали. «Ваш маэстр что, сам за этой уткой по горам скакал?» Сложила руки на груди Яла. «То тут даже распробовать нечего. Вы одну утиную печень на десять порций делите, что ли? И за каждую по два золотых. Ха, может, не бросить академию и пойти в охотники на уток? На этом, как я вижу, озолотиться можно». На наш столик начали оглядываться. Парняга-официант нервно сглотнул, а тонкая ручка подруги потянулась к бутылке с вином. Я бутылку отодвинула чуть дальше. Яла нахмурилась, не поймав добычу, стрельнула в меня возмущенным взглядом и махнула официанту. «Несите уже остальное». Официант умчался, сверкая пятками, мне же оставалось только проводить его завистливым взглядом и тихонечко облегченно выдохнуть. На этот раз пронесло. «Издевательство какое-то!» — пожаловалась Аяла, отобрав таки у меня бутылку, когда мы съели перепелиные яйца и по ложечке паштета. Яйца были вкусными, а паштет чуть горчил и оказался настолько сухим, что мне пришлось допить свой первый бокал вина, чтобы не поперхнуться. На мой взгляд, это так называемое блюдо не стоило и медика, не говоря уже о двух золотых. У нас повышенная стипендия всего 10, и это очень неплохие деньги. Если сильно экономить, вполне можно протянуть на них и два месяца. Многие обычные люди так и живут. А тут, получается, одна ложка горькой сухой гадости стоит половину месячного достатка. А яла налила себе еще вина, заметила, что мой бокал опустела, предложила мне. Я не, стала от... я не стала отказываться из соображения, что ей меньше достанется. И зря я это сделала. Как только к нам подошел официант с очередным блюдом, яла тут же велела. Еще бутылку принеси. Кажется, ее понесло. Парень, который только открыл рот, чтобы, не дожидаясь расспросов, рассказать о следующем угощении, тут же его закрыл, молча поставил перед нами тарелки с жидкой овсянкой, в центре которой плавал какой-то невнятный кусочек розового мяса, быстренько собрал пустые тарелки и убежал за вином. «Как думаешь, это рубиновая жемчужина или море наслаждения?» Отхлебнув вина, поинтересовалась Яла, брезгливо глядя на кашу. Я принюхалась, наклонившись над тарелкой, скривилась и предложила свой вариант. «По-моему, это болото, даром потраченных денег. Может, все же в шляпку?» А я лазалпом прокинула третий или четвертый бокал вина, со звоном поставила бустую тару на стол и, поднимаясь, прошипела. «С меня хватит!» «Уи, что сейчас будет? И кто меня за язык тянул?» Могла же сказать, что все отлично и пахнет вполне съедобно. Хотя, как по мне, запашок так себе. мясцов в этой каше, если и не протухло, то явно было приготовлено каким-то необычным способом. Я тоже начала подниматься со стола, чтобы хотя бы попытаться остановить подругу, но тут к нам подоспел официант со второй бутылкой вина, и яла немного подобрела. Но не настолько, чтобы согласиться есть сомнительную овсянку с дурно пахнущим мясом неизвестного происхождения. «Это мы даже пробовать не будем», — указала она пальчиком с идеальным острым красным ноготком на свою тарелку. «Ну как же? Это же одно из самых лучших блюд нашей кухни!» — забурчал в конец растерянный и расстроенный парень. У бедняги даже глаз начал дёргаться от переживаний. Наверняка отказ от заказа грозит ему личными неприятностями, стоимость из зарплаты вычтут или еще что-то в этом роде и мне было безумно жалко его, но свой желудок больше, поэтому я лишь попробовала сгладить ситуацию, а не принялась уговаривать аялу не отменять заказ. Мы не утверждаем, что блюдо плохое, просто передумали. Проговорила тихо, настороженно поглядывая на подругу, вытряхивающую последние капли вина из первой бутылки в свой бокал. Возможно, получится как-то поменять его на что-то попроще. «Попроще?» — всплеснул руками официант. «Девушка, это не какая-то там придорожная таверна, у нас нет блюд попроще!» Он явно видел во мне более покладистого клиента и попытался настоять на том, чтобы мы это съели. Но рядом со мной была боевая саранча, а этого раздосадованный работник Золотого двора не учел. «Ты на кого тут голос повышаешь?» — зашипела Ялка, демонстративно с хрустом разминая пальцы. «Капец!» Она обычно так делает перед тем, как колдануть. Да вы только попробуете, залебезил парнишка, поняв, что запахло жареным. Уверяю, вам очень понравится. Она тухлятельной воняет, рыкнула Аяла. Самый пробуй, раз такой гурман. Прошу прощения, леди, но я не имею права пробовать блюда клиентов, отчеканил официант, выпрямившись так, будто кол проглотил. А я сказала, пробуй прищурила и сияла, вынимая пробку из предусмотрительно заранее откупоренной парнем бутылки. «Элизави своего маэстро, пусть он сам тухлятинки отведает». Все это время мы особо не шумели, но и незамеченными не остались. За нами, казалось, следили уже все немногочисленные посетители ресторана. Я не удержалась и обернулась, чтобы проверить, обратила ли внимание на конфликт ведьмоборец. «Ох, не стоило мне этого делать». Во-первых, он был не один. Пока мы пробовали местные изыски, к Брейку присоединился еще один мужчина, и они оба с живейшим интересом следили за развитием событий. Но ну вот маг замечает мой взгляд, отставляет в сторону стакан со своим напитком и начинает подниматься из-за стола. Я стремительно отвернулась, закусив губу. «Духи!» Он, наверное, решил, что это был призыв о помощи, Нет, только не это, но было уже поздно. Ешь, тем временем напирала на официанта аяла, отхлебывая вино прямо из бутылки. Девушка, вы пьяны? Немедленно прекратите буянить, потребовал напуганный икоты, но не сдающийся парень. Ой, дурак, нельзя Аялке говорить, что она пьяна. Это все равно, что дров в костер подкинуть, когда хочешь его затушить. Она у нас не бывает пьяной, только слегка не в настроении, как обычно выражается после очередного происшествия. Так и говорит. Ну что такого? Подумаешь, была слегка не в настроении. Вообще, мы быстро поняли, что подруга у нас совершенно не умеет пить и впадает в состояние слегка не в настроении даже от пары бокалов легчайшего вина. Даже пытались тайком разбавлять ее напитки, но по какой-то неведомой причине эффект от этого был прямо противоположным, в отличие от крепкого алкоголя. Вот от него она почему-то почти не пьянела и вела себя вполне адекватно. Но крепкие напитки она не любила, как, впрочем, и все ведьмы. От них у нас связь с природой нарушается. «Это я буяню?» Прищурилась Яла, с грохотом поставила бутылку на стол, едва не промахнувшись, и опять начала разминать пальцы. Вот теперь точно капец. Сейчас ее уже ничто не остановит. И хорошо, если достанется только официанту. Это же Аяла. У нее силы хоть отбавляй, а управлять ею как следует пока еще не то чтобы хорошо получается. Вполне может статься, что сегодня все посетители золотого двора покинут его, например, с лишними ушами или, напротив, недостающими мелкими и не очень частями тела. И тут за спиной прозвучал глубокий, уверенный голос: Какие-то проблемы? Официант подпрыгнул как ужаленный. Нервно повернулся но посмотрел не на меня, а на того, кто стоял у меня за спиной. В следующее мгновение парень побледнел, как снег, голку сглотнул и едва слышно промямлил. «Нет-нет, никаких проблем. Леди потребовали поменять заказ, и я сейчас же принесу им то, что пожелаете». И вот я не поняла. А сразу так нельзя было? С чего это? Нам! Это вам не придорожная таверна, у нас нет попроще. А ему? Никаких проблем, что пожелаете. Просто... Вселенская несправедливость какая-то. «Картошечки хочу». Плюхнувшись на стол и опять хватая бутылку, мечтательно прикрыла глаза Аяла. «Хрустящий такой, с прижарочками. И чтобы укропчиком была посыпана». «М -м -м -м -м -м -м -м», протянула она и отхлебнула вина. «Вы все слышали?» Опять донеслось из-за моей спины. Но, «Но у нас нет в меню этого блюда». Слегка заикаясь, заблеял в конец перепуганный официант. И тут произошло то, о чем я не могла помыслить даже в страшном сне. В поле зрения появился спутник Брейка, ловко отнял у Аялы бутылку и ласково произнес. — Вам, кажется, хватит, ведьмочка. Все, это был полный крах. Официант был мгновенно забыт. Я начала медленно пятиться, пристально следя за каждым движением но очень доброжелательно улыбающейся подруге. Когда она демонстративно подняла руку и принялась разглядывать свои алые ноготочки, у меня сердце замерло, а дыхание сбилось. В тот же момент, когда Яла звучно щелкнула пальцами, я вскрикнула и шарахнулась назад с такой силой, что даже не сразу поняла, что на кого-то натолкнулась. Мой локоть впечатался в чей-то живот, послышалось сдавленное «ох», и мы вместе завалились назад. Причем меня еще и за талию обхватили в процессе падения, так что приземлилась я вполне комфортно. Но от резкого падения в глазах на мгновение потемнело, поэтому не сразу дошло, на ком я тут лежу, и кто подо мной то ли стонет, то ли смеется». А меж тем события в зале ресторана развивались по нарастающей. Послышались испуганные крики и визг, звон бьющейся посуды, грохот падающих стульев и топот. Рядом со мной брякнулся в глубокий обморок официант. Сколько же парняги сегодня всего пережить пришлось? Я попыталась слезть с ведьмоборца, но неожиданно обнаружилось препятствие, в виде его крепко обнимающей меня за талию руки. Он рывком сел, а я оказалась сидящей у него на коленях. И непременно возмутилась бы, если бы не представшая перед моим взором картина. Тот самый мужчина, который осмелился отобрать у аялы бутылку, сейчас стоял посреди зала и с неимоверным изумлением осматривал себя. А посмотреть там было на что. Вместо рук у него были страшные, извивающиеся, синюшные щупальцы какого-то морского гада, причем четыре штуки — Уши превратились в два огромных лопуха, не метафорических, а самых настоящих зеленых таких, с темными прожилками. Ноги под брюками изогнулись под невероятным углом, словно были лошадиными или козлиными, а в лохмотьях разодранных кожаных ботинок виднелись копыта. А яла придирчиво осматривала плоды трудов своих и с наслаждением попивала вино. На ее лице не было даже намека на удивление или раскаяние. То есть она именно этого и хотела добиться, когда пальцами тут щелкала. Рядом со мной кто-то глухо застонал. Это официант начал приходить в себя, приподнял голову, увидел копытное лопоухое нечто и опять отключился. Его голова с глухим стуком ударилась о пол. Надо будет хоть извиниться потом перед парнем. И тут меня начало трясти. Не сразу дошло, что трясусь не я, а, видимо, борец подо мной. Осторожно обернулась и поняла, что он бессовестно смеется. Беззвучно, но совершенно беспардонно и самозабвенно. «Тебя скрутило, Дэр!» Сквозь смех выдохнул Брейк, наконец поднимаясь и меня поднимая заодно. Я тут же отскочила от борца подальше, поправляя платье и усиленно соображая, что теперь делать. «И не говори!» — угрюмо ответил друг Брейка. «Давненько меня никто так не приходовал. И тут подала голос Аяла. «Знаешь, Кара, ты права. Мне тут не нравится. Идем в шляпку», — заявила она, поднимаясь. «Рассчитаться?» — донеслось слабым голосом с пола. «То есть он притворяется. Вот же... Не буду извиняться». «А за нас джентльмены рассчитаются. Они сами изъявили желание». Пропела яла, подплывая ко мне и беря под руку. «Когда это?» — воскликнул преображенный ею мужчина, резко повернув голову, отчего один из ушей лопухов хлестнул его по лицу. «Вас никто не просил подходить и мешать нам!» — припечатала подруга и уверенно потащила меня на выход. Уже покидая пустевший частично разгромленный и разбежавшимися посетителями обеденный зал, я услышала возглас. «Какая женщина!» «Ты обязан нас познакомить, Эр!» Ведьмочка, Айдер, тихо поправил его Брейк. Да плевать, все ведьмочки рано или поздно становятся женщинами, эмоционально ответил спутник Ведьмоборца. Я опасливо покосилась на Аялу, ожидая очередного приступа плохого настроения, но с удивлением заметила, что подруга довольно улыбается. А пошли спать, весело предложила она забирая свою шубку из трясущих сырок гардеробщика и отдавая ему взамен полупустую бутылку красного вина. Там еще вкусняшки от родителей остались, и мы поужинаем. Я была только за. Хватит с нас на сегодня походу в позлачным местам. Когда мы выходили из золотого двора, гардеробщик допивал остатки презентованного ему яла и вина. Похоже, наш визит в этом заведении запомнят надолго.